Глава третья. Информационный листок номер 10 группы 4 Е РСХ об организации штатной структуры органов НКВД НКГБ СССР. Советская разведслужба на основе захваченного документального материала складывается следующая картина советской разведслужбы. Центром наступательного шпионажа Красной Армии является разведупр, то есть разведывательное управление 5-го отдела Генерального штаба. Этому центру подчинены разведотделы при штабах подразделений Красной Армии. Наименьшими звеньями военной наступательной разведки, выдвинутыми к границе страны, являются разведпункты. Если до сих пор последние мало попадали в поле зрения, то причина этого кроется в методах работы Советской разведслужбы. Согласно имеющимся здесь оригиналам приказов, всем сотрудникам Советской военной разведслужбы, занятым в пограничной области, запрещается действовать иначе, как в форме советских погранвойск. Из этого факта следует, что почти всегда в качестве лица, дающего задание, Выступали только служащие советской пограничной охраны. Контрразведка внутри страны велась прежде НКВД, и контрразведывательные материалы отрабатывались там особым отделом. Особые отделы являлись в НКВД рабочими отделами. Их инстанции были разделены, соответственно, подразделением Красной Армии, но не подчинялись им. К задачам особого отдела относились. Первое. Контрразведка в Красной Армии. Второе. Борьба против вражеской разведслужбы внутри страны. Третье. Борьба с пораженческими настроениями в Красной Армии. Четвертое. Наблюдение за всеми служащими Красной Армии, как в служебном, так и в политическом отношении. В случае войны особый отдел брал на себя функции наступательного шпионажа по засылке диверсионных групп в тыл противника. Особые отделы НКВД были распущены приказом Наркома внутренних дел и Наркома госбезопасности от 12 февраля 1941 года. Эта ликвидация связана, возможно, с последовавшим 3 февраля 1941 года разделением НКВД на Народный комиссариат внутренних дел НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности НКГБ. Как известно, руководство Народным комиссариатом внутренних дел в свое время принял Берия, а руководство Народным комиссариатом госбезопасности Меркулов, приведенным приказам от 12 февраля 41 года которым был распущен особый отдел НКВД. При НКВД был одновременно создан третий отдел, которому подчинено контрразведывательное обеспечение пограничных и внутренних войск. И вместо особого отдела НКВД при Народном комиссариате обороны НКО создано третье управление, на которое возложены следующие задачи. Первое. Борьба с контрреволюцией шпионажем и саботажем, меры по сохранению военной тайны и тому подобное. Второе. Выявление недостатков в армии и их устранение, борьба с коррупцией. Руководителем третьего управления НКО назначен майор госбезопасности Михеев. Он подчинил непосредственно наркому обороны Тимошенко, получает распоряжение непосредственно от него. Третьему управлению НКО в военных округах, армиях и армейских корпусах подчинены третьи отделы. При дивизиях, бригадах и так далее созданы третьи подотделы. При полках, в самостоятельных частях и ведомствах Красной Армии были назначены уполномоченные третьего управления Отдела и подотдела. Руководителями трех отделов при военных округах являются члены Советов при Народных комиссарах госбезопасности. Из этого обстоятельства даже усматривается тесная связь между НКО и НКГБ. Свидетельством этой связи является также то, что НКГБ играет руководящую роль в проверке агентов и доверенных лиц. Так, например, вербовка иностранных агентов может производиться только с согласия Наркома после того, как руководитель третьего управления по договоренности с НКГБ предложит кандидатуру соответствующего лица. Дальнейшим доказательством тесного взаимодействия между третьими управлениями НКО и НКГБ следует считать размещение арестованных в тюрьмах НКГБ. Наконец, следует принять во внимание что Третье Управление состоит из служащих командного корпуса Красной Армии и служащих НКГБ. Во время войны Третьему Управлению НКО придается особое значение. Деятельность подчиненных ему агентов распространяется на а. фронтовые воинские части Красной Армии, б. тыловые службы, в. гражданскую среду и г. неприятельскую территорию. Заброска агентов контрразведки на территорию противника производится вглубь на расстоянии до 100 км от линии фронта. Агенты имеют прежде всего задание опознавать агентов и диверсантов противника, которые должны быть посланы в районы, занятые Красной Армией, и способствовать их аресту. Далее в их обязанность входит вербовка агентов в вооруженных силах противника, и среди местного гражданского населения. Засылка диверсионных групп в тыл противника также относится к задачам Третьего управления НКО. Подобно нашим Аинзац-группам, Третье управление должны формировать моторизованные группы, которые при занятии вражеской территории Красной Армией должны осуществлять задержание служащих неприятельской шпионской и контрразведывательной службы и захват документов этих учреждений. В этой связи интересен тот факт, что эти моторизованные группы имеют указание передавать служащих неприятельской, шпионской и контрразведывательной служб после допроса в чекистские исполнительные группы НКГБ. Приведенная выше схематическая структура советской наступательной и оборонительной разведслужбы соответствует, поскольку она относится к Красной армии, также и к Красному военно-морскому флоту. Предлагаемые таблицы дают наглядный обзор организации советской наступательной и оборонительной разведслужбы.